Глава вторая. Федор сидел в своей хижине и составлял отчет для Арцея. Ничего сложного в этом не было. Сколько добыли, на какую сумму продали, сколько потратили на обеспечение жизнедеятельности шахты. Для Федора с его опытом это не составляло никакого труда. Рабочий день закончился полчаса назад, и в данный момент все рабы находились в столовой, куда они направились прямиком из шахт. До прихода Фёдора на должность управляющего рабов не кормили. Каждому просто выдавали ежедневно по 3 галеты, чтобы не умереть от истощения. Но Фёдор смог уговорить Арцея относиться к рабам хоть немного по-человечески. Раз уж этим людям суждено было до конца их жизни работать на шахте, то стоило хоть немного позаботиться о них. Нет, с позиции человека любя хозяина было не прошебить, но Фёдор смог убедить арце, что если относиться к рабам лучше, то они смогут ответить на это лучшей работой. И рабы отреагировали на эти нововведения с энтузиазмом. Раз уж всё равно круглосуточно приходилось делать тяжёлую работу, то почему бы не начать её делать качественно, если за это тебя начнут кормить настоящей, более-менее вкусной пищей. столовые, где рабобы завтрак или ужин на настоящей едой, баня, куда они ходили раз в неделю, опять же не ради частоты, а чтобы получить забытое уже удовольствие от пара и веника, медленно, но верно уменьшающееся издевательство над надсмотрщиков, всё это было заслугой Фёдора, который превращал шахту с рабами, если не в колхоз, то как минимум в образцовую исправительно-трудовую колонию общего режима. Закончив составлять отчёт, Фёдор пошёл в столовую. Он старался не пропускать приёмы пищи вместе с остальными рабами. Это позволяло ему мониторить ситуацию и вызывало искреннее уважение подопеченных к управляющему, который, поднявшись над остальными и получив определённые льготы, не забывал, кем был на самом деле и не сколько не зазнался. Войдя в столовую, Фёдор получил тарелку с похлёбкой из потрошков, краюх ржаного хлеба и стакан компота. Интерфейс игры не давал испортить вкус продуктов плохой готовкой, даже при большом желании. Поэтому похлёбка была хоть и страшной на вид, но очень съедобной. Хлеб свежеиспечённым, а компот вкусным. Фёдор с удовольствием приступил к еде. Едва проглотив пару ложек, управляющий шахты услышал странный шум с улицы. Он усиливался, и все рабы стали переглядываться по сторонам, не понимая, что происходит. Помимо шума, с улицы стали доноситься крики. Фёдор быстро вскочил из-за стола. "Всем оставаться на местах", предупредительно крикнул он рабам и быстро побежал на улицу. Выйдя из столовой, ахнул. На территории лагеря кипела настоящая битва. Незнакомые воины огромным числом напали на охрану и разносили её в клочья. Охранники бились изо всех сил, но силы были неравны. На некоторое время Фёдор застыл на месте, как вкопанный. Он просто не знал, что делать в этой ситуации. Но блокировавший личные сообщения и выход в лавку браслет был настроен так, что имелась возможность общения с Арцеем. Спустя несколько секунд управляющий пришёл в себя и отправил сообщение Арцею. Личное сообщение игроку Арцей. На нас кто-то напал. Что делать? Ответ не заставил себя долго ждать. Личное сообщение от игрока Арцей. Это анархисты. Я вызвал помощь, заказал сотню наёмников, через 10 минут будут. Уже через 9. Если охрана продержится это время, то вообще не проблема. Если не продержится, попробуй удержать рабов, чтобы не разбежались. Если удержишь, отблагодарю сильно. Фёдор хотел ещё что-то спросить, но после секундных раздумий не стал этого делать и отправил ответ. Личное сообщение игроку Арцей. Всё ясно. Фёдор закрыл интерфейс и пошёл в столовую. Едва переступив порог, он поймал на себе сотню вопрошающих взглядов. Тянуть он не стал. На лагерь напали анархисты. Тихо, сохраняйте спокойствие. Сейчас идёт бой. Охрана, скорее всего, не продержится, но через Фёдор сверил время по интерфейсу. 7 минут сюда прибудут наёмники. Короче, у вас есть чуть больше 5 минут, чтобы отсюда свалить. Шансов, что не поймают, мало. Подумайте хорошо, прежде чем делать выбор. Кто останется и не выйдет из столовой, скорее всего, будут дальше тут работать. Кого поймают, за побег будет жестокое наказание. Кого не поймают, а таких будут единицы. Тот сможет вернуться к прежней жизни, если она у вас была такой. Что это имеет смысл? «Не забывайте, что первая же смерть до новой привязки вернет вас сюда, а шейник будет показывать ваше местонахождение, а снять его вы не сможете, не отрубив головы. Удачи! У вас осталось пять минут!» Сказав это, Федор побежал на улицу. Он достал из мешка большой кухонный нож и подбежал к сражающейся неподалеку от столовой парочке. Это был незнакомый воин и один из охранников. Без лишних слов Федор подобрался к охраннику со стороны спины и быстрым движением кухонного ножа вспорол ему правый бок. Охранник охнул и завалился на колено. В этот момент нападавший отрубил ему голову. Федор подобрал выпавший из рук охранника меч и поймал на себе недобрый взгляд незнакомца. Федор быстро прочитал его статы. «Зенон. Клан свободного выбора. Уровень одиннадцатый. Здоровье девяносто один». Профессия охотник. Отношение к вам негативное. Исход противостояния неблагоприятный. Зенон сжал рукоять меча, но в этот момент к нему сзади подбежал один из охранников. Занятый Фёдором анархистом, этого не заметил, но управляющий бегущего к ним охранника видел отлично. Сжади едва успел крикнуть Фёдор. Надзиратель уже взмахнул мечом в сторону шеи анархиста, но той доли секунды, которую подарил последнему Фёдор, хватило, чтобы он смог увернуться. Спасибо. Зинон уже сам нанёс удар охраннику. Тот перешёл к оборони, которая оказалась неудачной, и разрубленный пополам надзиратель рухнул на землю. "Через 5 минут сюда прибудет сотню прокаченных наёмников", крикнул Фёдор анархисту. "Ты кто?" спросил тот. Фёдор вместо ответа сверился по интерфейсу. "Через 4" После этих слов боевой хомяк решил, что уже пора бежать, и изо всех сил рванул в сторону противоположную основному побоищу, к границе поселения. Однако, пробежав несколько десятков метров, он остановился, посмотрел на меч, что держал в руках, и побежал назад, в самую гущу сражения. Подбежав к дереущимся, Фёдор принялся кромсать на правых и на лево охранников и надзирателей. У него было преимущество. Его статус не высвечивался у них как враждебный, и зачастую они просто не ожидали, что он ударит в спину. А Фёдор бил в спину. Ему было не до правил боя. Он ненавидел этих сволочей, круглосуточно издевавшихся над ним и другими рабами. Фёдор не хотел честного боя. Он хотел убивать, поэтому бил в спину, бил неожиданно, бил наверняка. Первое время на него сыпались удары анархистов, которые реагировали на его враждебный для них статус. Но со временем они поняли, что этот странный мужик в рабочей униформе с мечом и без доспехов на их стороне. Те 4 минуты, что Фёдор Крамсал охранников показались для него вечностью. В середине драки Фёдор понял, что испытывает невиданные доселе ощущения. Это был адреналин, это была жажда крови, это было жгучее желание убивать врага любой ценой и любым способом. Это были сладкие ощущения, и Фёдору они понравились. Во время небольшого секундного перерыва боевой хомяк заметил несколько вспышек в разных частях лагеря. Это начали прибывать телепортами пятёрки наёмников. Фёдор оценил ситуацию, быстро вспорол бок очередному охраннику и не раздумывая побежал прочь с территории поселения. Едва выбежав за границы лагеря, Фёдор перевёл дух, зажмурился и отрубил себе кисть левой руки, на которой был надет браслет раба. Это был ещё один плюс браслета в отличие от ошейника. Руку можно было в отличие от головы отрубить относительно безнаказанно. Остановив небольшим заклинанием кровотечения, Фёдор побежал подальше от шахты. Он знал, что в ближайшее время Арцею и его людям будет недобеглого управляющего, а потом найти его без браслета будет затруднительно. Фёдор ещё не знал, с какими трудностями ему придётся столкнуться. Он не знал, где и как ему предстоит теперь привязаться, он даже не знал, куда ему бежать. Он просто уносил ноги подальше от ненавистного места, где он был рабом. Михаил неторопливо ехал на лошади, сопровождая небольшой обоз в столицу. На неё он потратил половину всех своих денег, но это того стоило. Он решил начать прокачку с того, чтобы стать профессиональным наёмником. А в таком деле наличие ездового маунта было просто необходимо. Без лошадного наёмника никто не станет воспринимать всерьёз. При этом просто лошадь Михаилу была не нужна. Ему нужен был именно боевой маунт с опцией отзывать его, когда он не нужен, и призывать в необходимые моменты. Именно поэтому ему это стоило так дорого. Помимо лошади-оружия и ярового желания, нужно было подогнать уровень, а для этого было необходимо выполнить несколько квестов на подходящие темы. Решив совместить полезное с приятным, а именно прокачать навык и посмотреть на столицу княжества, Михаил подвязался сопроводить туда небольшой караван из нескольких телег. Когда караванщик увидел его, пришедшего на анимация, то сразу же сказал, что ему не по карману услуги такого воина. Но Михаил убедил нанять себя, сказав, что много не возьмет, так как для него сейчас важнее количество успешных миссий и прокачка, нежели полученные деньги. Они прошли уже четверть пути. Караван состоял из пяти повозок, управляемых одним караванщиком и его помощником Неписью, и двух охранников. Михаил и его коллега по имени Жора Сарацин. Михаил хотел спросить Жору, что сподвигло того взять такую приставку к книгу, но потом он вспомнил, что самого кличут Мангустом, и вопросов задавать не стал. Грабители появились, как всегда, в самый неподходящий момент. Когда Крованчик объявил, что дневную норму километража они уже прошли и можно будет остановиться в ближайшем городке на ночлег. Разбойников оказалось около 10, и выглядели они больше как отряд воинов. Поэтому никакой речи о том, чтобы пытаться им противостоять, не было. Тем не менее, Михаил достал из мешка свой меч и приготовился принять бой. Мангушт крикнул ему сразу караванщик. Уберите меч. Мы все понимаем, что это бесполезно. Я не требую от вас исполнять условия договора. Просто убейте меня и моего помощника. Караван мы уже потеряли. Так хоть сэкономим на телепорте. Я буду исполнять договор, мрачно сказал Михаил. Посмотрим. Ещё кто? Кого? Жора, ты как? Второй охранник пожал плечами до да так, что было непонятно, собирается он до цели нет. Не стоит, у меня нет к вам претензий, стоял на своём караванщик. Это форс-мажор. Такие войны такого уровня и в таком количестве, они и на разбойников-то не похожи. Это не к добру. Прошёл вас отправьте нас на рес. Да не могу я, огрызнулся Михаил. Убить работодателя это сразу конец репутации. А давайте я вас уволю, взмолился караванщик, но завершить разговор у них с Михаилом не получилось, так как появившиеся воины подошли к ним уже достаточно близко. Их действительно оказалось 10. Один из них, видимо, главный, вышел вперёд и сказал: "Не бойтесь, нам не нужен ваш товар и ваши жизни". Михаил прочитал статы говорившего. 18-й уровень по профессии наёмник. Зовут Ингви. А что вам тогда нужно? спросил у подошедшего воина караванчик, но ответ получил не от него. "Я ему жена", мрачно сказал Жор ас-Сарацины и достал свой меч. "Уходите, вас они не тронут. Но если ты и настаиваешь, и если можно, то мы пойдём", спешно пролепетал караванчик и потащил за узду первую лошадь. Караванчик с помощником быстро увел караван в сторону, а его охранники остались стоять на месте. Иди давай, Жора почти прикрикнул на Михаила. Кто это? Что им от тебя надо? Как ни в чём не бывало, спросил Михаил. Неважно. Если помогу им навешать, расскажешь? Но Жора не ответил, так как в разговор вступил Ингри. Грязный вор, отдай орден, и мы тебя не тронем. Забери, Жора обнажил меч, решив, что он ничего не теряет, вступив в бой, а прокачка не помешает. Михаил отозвал Маунта и тоже достал свой клинок. Однако на всякий случай он достал из дальних закоулков своего мешка выпавший с какого-то босса в лесном данже свиток с телепортом и поставил его на изготовку, чтобы можно было использовать в любой момент. Телепорт был так себе, первого уровня, просто прыжок в сторону на километр, но этого было достаточно, чтобы если дело запахнет пленом, убежать с поля боя. Ну что, Бобби, Друг ты мой, пришло наше время, негромко сказал Михаил своему мечу. И тот в ответ, едва хозяин произнёс его имя, засветился слабым голубым светом и словно стал немного тяжелее. Михаил сжал рукоять своего меча. Жора достала либарду, и они приготовились отразить удар, понимая, что скорее всего долго не продержится. Слушай, ну ты хоть расскажи, про какой орден он говорит? Ты что, у них украл что-то? Любопытство разбирало Михаила. Не украл, а забрал то, что и мне принадлежит. А они, походу, другого мнения. Да плевал я на их мнение, ответил Жоры и крикнул в сторону противника. Ну, давайте, кто первый? Или как всегда толпой нападать будете? То же вариант, спокойно ответил Ингви и подал какой-то знак своим воинам. Те одновременно достали арбалеты и спустя всего 2 секунды 9 болтов вылетело в сторону Жоры. Сарацин только успел проводить взглядом их полёт и почти сразу же обнаружил все девять, торчащими в своей груди и животе. "Твою мать!" только и успел сказать Джора. Его здоровье упало до 60%, а войны уже выпускали следующую партию болтов. "Уже 23%", подумал Михаил, глядя на ещё уменьшившийся уровень жизни временного нопарника. "Что ж за ордено у тебя такой?" «Похоже, еще один арбалетный залп, и я этого не узнаю». «Ты прости, Жора, но вот просто капец, как интересно, что у тебя за орден. А ты по-любому не жилец, и считай, уже потерял эту хреновину. Но если что, я твой должник. Увидимся, верну должок». С этими словами Михаил отрубил сарацину голову. Обезглавленный недавний товарищ рухнул на землю и начал растворяться, уходя на рез». А на месте, где он лежал, остался большой, светящийся изнутри орден в виде красной семиконечной рубиновой звезды, обрамлённой в серебряную оправку. Ингви и его команда опешили глядя на произошедшее. Арбалетчики быстро перезарядились и выстрелили в Михаила, а Ингви, сломя голову, рванул к ордену с протянутой вперёд рукой. Но По игровому интерфейсу любой артефакт, выпавший из убитого игрока, в течение первых 10 секунд мог быть поднят только тем, кто нанёс погибшему критический удар. Именно поэтому Михаил, поняв минуты ранее, что после очередного залпа и последующего за ним крита орден достанется Ингви, отрубил Жори голову. По игровым правилам в этом не было ничего подлого или некрасивого. Пока глава отряда наёмников бежал к ордину, а его команда опять перезаряжала арбалеты, Михаил спокойно поднял артефакт и активировал свиток телепорта. Вторая партия болтов, выпущенная в него, пролетела сквозь пустое место. Спустя мгновение, с лёгким головокружением и увесистым ордином в руках, Михаил стоял примерно в километре от места телепортации. Он внимательно разглядел добычу. Орден рыцарского братства Уникальный артефакт. Один из четырёх. Активация артефакта игроком уровня 26+ даёт статус магистра, титул маркиза, право находиться за одним столом с герцогом, право собрать братство и право заложить замок. Активация артефакта игроку уровня 16-25 даёт титул виконта, право обращаться к герцогу напрямую и право заложить замок. Активация артефакта игроком уровня 6-15 даёт титул барона и право заложить замок. Мангусту сразу стало понятно, почему Жора скрывался с этой штукой и прятал её. Он просто повышал уровень и старался не попадаться никому на глаза. Активировать столь редкий артефакт имело смысл хотя бы с шестнадцатого уровня, но как Сарацина вычислили, ответа на этот вопрос не было. Михаил залез в справку, запросил дополнительную информацию о Бордине и ещё раз сильно удивился. Артефакт был однозначно редким, и не просто редким, а уникальным. Их таких было всего 4, по одному на каждую часть Золотого мира. И что ещё более удивительно, в руках Михаил держал тот, что предназначался западу. Полное его название звучало так: Орден рыцарского братства Западной звезды. И ещё у артефакта было одно ограничение территориальное. Если получить титул и заложить замок разрешалось где угодно, то дружеские отношения можно было наладить лишь с западным князем. После изучения мануала из всех загадок осталась лишь одна: как такой уникальный и ценный артефакт оказался у Жоры Сароцина? Запад? Тоже вариант. "Почему бы и нет?" усмехнулся Михаил, погладил ладонь орден и отправил его в мешок. Хорошая штуковина. Только как теперь хотя бы до 16 уровня дотянуть и не потерять её, продолжил размышлять игрок Мангуст. Хотя если это даст впоследствии возможность вести относительно безопасную жизнь, надо сделать всё возможное, чтобы поднять уровень и активировать артефакт. Теперь у Мангуста из клана боевых хомяков была более-менее ясная промежуточная цель. Он не знал, зачем ему становиться магистром Рыцарского братства Западной звезды или хотя бы просто маркизом или виконтом, Что ему это даст и какие перспективы в игре откроет? Но он понимал, такими шансами разбрасываться нельзя. И ещё Михаил понимал, что с такой добычей лучше не задерживаться. Потенциальный магистр призвал Маунта и отправился к ближайшему городку. Столицы его больше не интересовала. Нужно было где-то побыстрее затеряться и составить план ближайших действий.